Глава четвертая. Эйра всегда поступала по-своему и этим выводила Адеры из себя. Вместо того, чтобы прийти на заседание Совета и принять участие в подготовке очередной государственной программы, она уехала к Ветанам. Видите ли, она вспомнила, что обещала наследному принцу Талану построить в городе развлечений мост из алмазного мрамора. Карьер, где добывали редчайший мрамор, простаивал десятки лет. Эйра решила, что сумеет организовать работу за несколько дней без техники и транспорта и без денег на их покупку. Адер задумался. Может, он недооценил Ветонов, и сказки об их умении обращаться с камнем — это вовсе не сказки? Поговаривали, будто Ветоны способны отколоть кусок от скалы, всего лишь поставив точки в нужных местах и одновременно ударив молотками в отметины. Адеру хотелось посмотреть на карьер, проверить таинственные способности древнего народа. Однако Эйра не пожелала ждать, пока он разберется с накопившимися делами. Укатила со своими хранителями на старой машине Велара, хотя могла взять в гараже любой автомобиль. Она с упорным постоянством отвергала все, что не принадлежало ей лично. Не интересовалась нарядами и украшениями, ограничивалась вещами, привезенными из Ракшады, и довольствовалась тем, что полагалось всем работникам замка — еда, постельные принадлежности, средства гигиены. На ее счет в банке поступало приличное жалование, Эйра снимала мизер. Расходы приходились на одни ее поездок по стране, хотя она имела право, как и советники, разъезжать за счет казны. Адер не понимал. Как женщина может отказывать себе во всем и при этом не нервничать, не злиться, не закатывать истерики по пустякам? Эйра, конечно, злилась и нервничала, но точно не из-за денег. Адер не понимал, с чем связаны перепады ее настроения. То она светилась от счастья, глядя на него, то не подпускала к себе ближе, чем на три шага. Мысль о том, что Эйра ревнует, казалась Адеру смехотворной. Откуда ей знать, с кем и как он проводит время, когда ее нет рядом? Замок, забитый прислугой и чиновниками, без Эйры казался пустым. Пустота особенно чувствовалась на верхнем этаже. Наверное, поэтому Адер засиживался в кабинете до полуночи. Там, наверху, его ждала тишина. Ждал сад за окном, вдруг потерявший запах. Ждала луна в небе, утратившая блеск. Сновидения, похожие на вспышки молний, сводили Адера с ума. Он видел, как ветер рвет паруса в клочья, как уходит под воду остров, слышал смех и жуткие крики. Проснувшись, долго приходил в себя. Считал, что причиной ночных кошмаров являются тревожные мысли о предстоящем путешествии в Ориенталь. Но не думать о поездке и не тревожиться он был не в силах. Адер не удивился, когда ему сообщили, что парень второй день не приходит на кухню. Значит, вот-вот вернется Эйра. Вовремя. Ориенты уже подготовили шхуны. В поселок, возведенный морским народом на краю обрыва, подтянулись климы и ветаны. Прислуга и охранители собрали чемоданы. Осталось дождаться тайного советника. Утро выдалось пасмурное, тихое. Из гостиной доносились шаги и приглушенные голоса. Наверное, в замок пожаловали гости, а Гюст никак не решается разбудить правителя. Адер с трудом поднял тяжелые веки, посмотрел на часы и заставил себя встать с постели. Гостем оказался герцог-кангушар. Войдя в приемную, Адер пригласил его в кабинет и заметил на столе секретаря пачку писем. «Захвати почту, Дюст». «Это почта Маляки, Ваше Величество. Письма из Ракшады. Час назад прибыли посланники Штара. Ими занимается старший советник». Адер подошел к столу, посмотрел конверты с надписями на Шайдире. «Когда у меня появится переводчик». «Я занимаюсь этим вопросом», — заверил Дюст. «Но не так легко найти человека, который знает язык». Шайдир был не востребован в Гразде-море. Документы и послания Хазира переводят Ракшады, а проверить их некому. Придется выписывать переводчик из Тазара, но тогда Трой Дадье узнает все секреты. Войдя в кабинет, Адер расположился в кресле и посмотрел в окно. Раньше из него виднелась пустошь. Дорога лентой стелилась к горизонту, и никому не удавалось подъехать к замку незамеченным. Теперь горизонт закрывали особняки. Мелькнула мысль — не перенести ли кабинет на третий этаж. Глупая мысль. Тогда в его сейры мирок вторгнутся советники и посетители. Конгушар порылся в папке и положил перед Адером листы с напечатанным текстом. «Нам удалось перевести еще две страницы». Адер взял бумаги и с подлобья посмотрел на герцога. «Когда вы спали?» «Два дня назад. Хотел увидеться с вами до вашего отъезда. Я уже побывал у Кибади. Информация подтвердилась». Адер прочел текст. «Здесь нет имен. Как вы можете утверждать, что информация правдива?» Кангушар на секунду прикрыл покрасневшие глаза, встряхнул головой. В архиве сохранились личные карточки всех наемных работников замка. У одного из садовников действительно была дочь. На три года младше Зервана. И он в нее влюбился. Полюбил. Влюбленность зачастую легкое и быстро проходящее чувство. Слепой Шаан утверждает, что дочка садовника стала для Зервана любовью всей жизни. Кангушар потер шею. Что интересно... Во всех карточках указана дата приема на работу и дата увольнения. У садовника и его дочери даты увольнения нет. Вдруг стало душно, как перед дождем. Отложив бумаги, Адер расслабил узел галстука. Расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Вы считаете, что в день своей свадьбы с принцессой Партикурама Зерван приказал казнить свою любимую женщину? Кангушар кивнул. Получается так. Но ее не казнили, потому что после свадьбы он издал указ об отмене в грозде де море смертной казни. Это общеизвестный факт. Верно, подтвердил Кангушар. Казнь заменили пожизненным заключением. Он продержал любимую женщину в подземелье 13 лет. Потом забрал ее труп, чтобы похоронить под короной мира. В голове не укладывается. Конгушар тяжело вздохнул. Похоже на правду. Он любил плебейку. Эта любовь мешала ему двигаться вперед. Он решил избавиться от нее, но потом сжалился. Не представляю, как он жил эти тринадцать лет, зная, что она обитает под его ногами. Плохо жил. Адер помнил опустошенный взгляд на портретах Зервана, морщины, оставленные душевной болью. Он умирал вместе с ней. Тринадцать лет. «Вы обратили внимание, что на приказе о смертной казни стояли две подписи?» — вновь заговорил конгушар. «Зервана и его новой жены. Странно, не находите? Обычно приказы подписывает только король». Адер взял листы, но не сумел прочесть. Текст превратился в размытое пятно. «Быть может, принцесса узнала о любовнице и прямо на свадьбе выдвинула зервану условия», — предположил кангушар. «Или ее отец, король Партикурама». Адер отложил листы. «Давайте, не будем гадать. И члены комиссии пусть не гадают. Вполне возможно, что дочь садовника и женщина из подземелья — два разных человека. Вполне возможно, что слепой летописец сошел с ума и выдумал эту историю». У нас нет приказа о казни, нет доказательств, что он существовал. Почему мы должны этому верить? Вы правы, Ваше Величество. Никому нельзя верить. Все говорят одно, думают другое». Кангушар потеребил уголок, лежащий на коленях папки. «Я хочу, чтобы Зерван оказался плохим человеком. Хочу оправдать моего прадеда. Но я верю в предсказания странника». Из бездны воскреснет его слава и гордость. Это Озерване. И мне больно, что его слава и гордость воскрешаю я, правнук предателя. Я собственными руками топлю славу и гордость моего рода». После ухода Кангушара Адер еще раз прочитал расшифрованный текст и обхватил лоб ладонями. Смог бы он, как Зерван, заточить Эйру в темницу? Чтобы не видеть не разрываться на части, не искать встреч. Она приехала ближе к вечеру. Адер как раз принимал посланников Иштара. Когда парень вбежал в кабинет, ракшады вжались в стулья, изо всех сил пытаясь сохранить спокойствие. Находясь под впечатлением от беседы с герцогом, Адер затягивал переговоры. На душе было гадко, будто он узнал не прошлое Зервана, а свое будущее. Не отпускало чувство, что притяжение к Эри вынудит его совершить нечто подобное. Адер заглушал это чувство, задавая Ракшадам одни и те же вопросы. Ловил на себе косые взгляды и думал. Она здесь, в замке. Он подойдет к ней, не сможет не пойти. И на душе станет только хуже. Зря он позвал ее в ориенталь Зря приближает. Заполучив подписи на документах, Ракшады удалились. Старший советник Лоэл задержался еще на полчаса, уточняя свои задачи на время отсутствия правителя. И лишь потом, немного посидев в одиночестве, Адер вышел в приемную. Писем на столе не оказалось. Дюст указал на кабинет Эйры. «Она там». Эйра читала письмо, скинув туфли и подогнув под себя ноги. На мягком подлокотнике кресла лежали листы, на полу валялись конверты. Стараясь не шуметь, Адер сел на кушетку. Обивка предательски скрипнула. Эйра направила на Адера счастливый взгляд. «Я никогда не получала письма. Настоящие письма». «От кого?» Галисия не написала ни слова, даже привет не передала. «Я не спрашивала о Галисии». Эйра начала перебирать листы. «Это от Эштара, это от его сестер и матери, это от Эльхары, моего легата. Я думала, что уеду, и обо мне забудут». «Что пишут?» «Вспоминают, как со мной было весело». «О, да, со мной было весело». Эйра посмеялась в ладошку. «Делятся новостями. Вам почитать?» «Не надо. Письма на Шайдире?» — Да. — Поможешь мне с переводом некоторых документов? — Не сейчас, потом. — Конечно. Я закажу словари с юридическим и прочими терминами. Их можно заказать в Тезаре? — Я озабочу этим Дюста. Адерс сцепил пальцы. — Ты хочешь ехать в Ориенталь? Эйра посмотрела на него пристально. Улыбка сползла с ее губ. — Не хочу. — Почему? Я буду вам мешать. Она принялась суетливо складывать листы. Поеду в город развлечений. Выберу место для моста. Побывала на карьере. Спросила Адер, хотя карьер, мост и город развлечений в эту минуту его интересовали меньше всего. Эйра подняла с пола конверты. Побывала. Вета нам понравилась моя затея с мостом как они построят его без техники. — Я поговорю с Таланом. Это ему нужен мост, а не мне. Эйра выбралась из кресла, надела туфли. — Разрешите уйти? — Это твой кабинет. Уйти должен я. Из приемной послышался голос Дюста. — Ваше Величество, к вам Крик Силлар. Крикс вошел в комнату вместе с Сибой, одетым как сельский житель в мешковатый костюм и стоптанные башмаки. Толкнув сектанта в спину, сообщил. — Он сбежал. — Я не сбежал, — огрызнулся Сибла. — Там невозможно находиться. Это не город. Это не ад. Это адище. — Где остальные сектанты? — спросил Адер. — В Рошоре. Но это пока. Они не видели того, что видел я. — Что произошло? История не для женских ушей. Эйра села на кушетку, придвинулась к Адеру, будто искала у него поддержки. — Рассказывай, Сибла. — Уйдите, тогда расскажу. — Рассказывай! — прикрикнул Адер. Сибла заговорил, перемежая слова вздохами и жестами. Крик смотрел в пол, Адер смотрел на Эйру, а она сидела словно каменная. Закончив рассказ, похожий на выдумку безумца, Сибла обеими ладонями стер под солба и висков и сутулился, как провинившийся пес. Сколько человек живет в городе? Спросила Эйра. Официально двести тысяч, ответил Крикс. Но думаю, что больше, после того, как там обосновался хлыст, Давай пока не будем на него все вешать. Хорошо, не будем. Рошор всегда был любимым местом отребия. Но беспредел начался два года назад. Значит, два года назад там объявился новый главарь. Почему люди оттуда не убегают? В Рошоре три действующих завода и фабрика, где они найдут новую работу и чем заплатят за жилье. Думаешь, так просто сорваться с места? Если бы город был поменьше, и если бы не дети, вклинился в разговор Адер, я бы приказал обнести его рвами с колючей проволокой прекратил поставки продовольствия и ждал, когда мне выдадут главаря. Крикс поскреб пальцами по щеке. Я бы организовал рейд, но по всему городу не набегаешься. Отыскать бы, где он прячется. Сперва надо узнать, хлыст это или кто-то другой, вымолвил Адер. Если хлыст, я знаю, как его уничтожить. Если кто-то другой, «Будет сложнее». «Он просто так не покажется», — заявил Крикс с твердой уверенностью. «Надо втереться к нему в доверие». Адер с досадой посмотрел на Сиблу. «Я надеялся на братьев. Думал, они закаленные. А они, оказывается, настоящих грешников не видели. На женщинах и детях срывались». «Мы не срывались», — возразил Сибла. Адер взял Эйру за руку и показал шрам в центре ее ладони. «А это что?» «Она от счастья покалечилась. Волки!» «Да какие вы к черту волки! Перепуганные овцы!» «Отец Людвин тоже надумал сбежать?» — спросила Эйра. «Он сказал, что останется, даже если мы все уйдем!» Сибла выпрямил спину. «Я вернусь в Рошор» тебя никто не заставляет возвращаться заметила эйра иди и скажи своим дружкам чтобы уходили из Рошора, — скрипнул зубами Адер. — я сегодня же аннулирую регистрацию братства мы не бросим людвина как тебе доверять рассверепел крикс еще одно убийство и ты снова прибежишь или смоешься чтобы я тебя не нашел я не был к этому готов А теперь вдруг готов. Ты уж как-то определись, а то как с ума переметная. Сибла обратил взгляд на Эйру. Я впервые видел такую смерть и такое извращение. Это выбило меня из колеи. Я два дня не мог разговаривать. А теперь увидел твою руку и вспомнил, через что ты прошла. И я пройду. Я выдержу. Обговорив еще раз все детали операции, Крикс и Сибла удалились. Эйра вложила письмо в конверт, спрятала в ящик стола. Закрыв ящик на ключ, посмотрела на Адера. «Я уеду на рассвете. Так что мы с вами не увидимся. Удачного вам плавания. Ты едешь со мной». Она улыбнулась. «Боитесь, что я отправлюсь в Рошор? Сейчас мне меньше всего хочется попасть в плен к бандитам. Поверьте. Я боюсь, что без тебя мне будет плохо». Эйра отвернулась к окну. «А я боюсь, что мне будет плохо с вами. Об этом можешь не беспокоиться. Утром выезжаем. Ты уже собралась?» Не оборачиваясь, Эйра кивнула. Адер помедлил, разглядывая блестящие волосы, завязанные на затылке в узел. И покинул кабинет.